Глава 334. Спасение. Услышав посреди ночи прорывающийся сквозь шум статики голос Линтяньхао, Ван Буэлэ ненадолго забыл о дыхании. Он поднёс кольцо поближе и с тревогой заговорил в него. "Тяньхао, ты где?» Сколько бы он ни пытался связаться с Линтяньхао, тот был недоступен. Все вопросы Ван Буэлэ остались без ответа. После нескольких неудачных попыток он поднялся со своего места. Его глаза сияли решимостью. Лень Тяньхао стал членом экспедиции вместо него. Ван Буоле понимал, что его исчезновение никак с ним не связано, но это не помогало унять чувство вины. Он без колебаний нашел контактный номер губернатора марсианской колонии. Как лектор Академии Туманного Дао, благородный второстепенного четвёртого ранга и член управляющего звена Марса, у него имелись номера всего высшего эшелона администрации, включая губернатора и его заместителя. По любому другому вопросу он не стал бы связываться напрямую с губернатором, тем более посреди ночи, В столь поздний час надо иметь очень веский повод, чтобы беспокоить губернатора. Сейчас это не заботило Ван Бола. Как только связь была установлена, он сразу перешел к сути дела. «Губернатор, это Ван Бола. Со мной только что пытался связаться мой проректор Линтьяньхау». Стоило ему это сказать, как губернатор колонии серьезно спросила. «Линтьяньхау шестого отряда?» «Да, он только что связался со мной и попросил о помощи. Но после этого я не смог остановить с ним связь. Вместе с кольцом-передатчиком немедленно отправляйся на военную базу». Приказала губернатор и выключила связь. Судя по тону, она восприняла его новости очень серьезно. Не теряя ни секунду, он выскочил из резиденции и достал летающий корабль. Ослик с его тонким чутьем последовал за хозяином на борт. Вон был не было времени разбираться с ним. Он завел двигатели на максимальной скорости и полетел к району номер 36. Со свистом яркий луч света растёк темное небо. Днём из-за трафика у него бы ушло какое-то время, чтобы добраться из 12-го района в 36-й. Ночью одинокий корабль напоминал падающую звезду. Через 15 минут он прибыл на военную базу. Офицер в порту сопроводил его до командного центра. Внутри Ван Буле увидел по меньшей мере 100 человек, которые работали вокруг огромного духовного экрана с проекцией Марса. На нем непрерывно мигали сотни точек. В помещении находились пять сильнейших экспертов армии, включая Чинь Фэна, губернатора, ее заместителя и директора департамента проапорядка Ливан-Р. Когда открылись двери, все обернулись на вошедшего. При других обстоятельствах Ван Боула не упустил бы отличную возможность проявить себя перед самыми могущественными людьми планеты, но сейчас у него просто не было ни сил, ни желания этого делать. Он подошел к губернатору и передал ей свое кольцо-передатчик. Должно быть, у нее имелся какой-то особый способ отследить Линтянь Хао через кольцо-передатчик, раз она приказала ему привести его сюда. Тут Ван Боула не ошибся. Губернатор без лишних слов взяла кольцо-передатчик, ее глаза едва заметно блеснули, В следующий миг вспыхнула культивация великой завершенности создания ядра. Планетарная магическая формация загудела, заискрившиеся в воздухе огоньки слетелись к кольцу на ладони губернатора. Кольцо-передатчик взмыло в воздух, через него прошли тончайшие лучи света, словно анализируя кольцо. Вся процедура заняла 15 минут, и люди в помещении нервно ожидали результата. Внезапно кольцо-передатчик ярко вспыхнуло и приземлилось на духовный экран, сотни красных точек на проекции Марса исчезли, После чего загорелась всего одна, отмечавшая необитаемый район далеко за пределами колонии. Единственная отметка на карте планеты. Сеанс связи был установлен за этого места. Сигнал исходит не с поверхности, а из-под земли. Сурово сообщила губернатор. Все, включая Ван Буулэ, смотрели на красную точку. По лицам нескольких человек промелькнула тревога. Эта точка находится неподалеку от божественного оружия. Такое совпадение не могло не настораживать. Ван Боле оцепенел. Это напомнило ему об отборе в программу стосанов, а точнее о Кундао. Тогда выяснилось, что он получил место без конкурса за нахождение божественного оружия на Марсе. Божественное оружие. Ван Боле внимательно посмотрел на духовный экран. Надо действовать быстро, спокойно сказала губернатор, глядя на мигающую точку на проекции. Похоже, она что-то просчитывала в уме. Ее заместитель гигантское дерево. Был как никогда серьезен, он наклонился к губернатору и негромко сказал: Губернатор, после прибытия на Марс у меня не было шанса проявить себя. Позвольте мне принять участие в миссии. Я хочу докопаться до сути происходящего. После его слов все в помещении посмотрели на губернатора. Ее главной обязанностью было защищать марсианскую колонию, поэтому она не могла без крайней необходимости покидать город. В такой ситуации было логично поставить во главу группы спасения своего заместителя. Он тоже находился на великой завершенности создания ядра. Немного подумав она утвердительно кивнула, ее заместитель стал командиром спасательной группы. Военные включили в нее еще трех практиков в стадии создания ядра, одним из которых стал Чень-фан, туда же вошли еще 50 практиков в стадии возведения основания. Ван бывало беспокоило участие в операции гигантского дерева, но он все равно вызвался добровольцем. Губернатор задумалась, но в итоге разрешила им пойти. Да, в свое добро она многозначительно посмотрела на своего заместителя Сабртас Мантус. Надеюсь, во время выполнения здания не будет никаких непредвиденных осложнений. В противном случае нам не избежать прямого вмешательства федерации и все стороны в расследование. Все-таки ваша цель находится недалеко от предполагаемого места захоронения божественного оружия. Гигантское дерево покорно поклонился. Глубоко внутри у него все похолодело. Остальные не заметили скрытого смысла слов губернатора, но он все понял. Ему уже доводилось склестнуться в бою с президентом федерации. Зная о его коварстве, гигантское дерево сразу сообразил, на что намекала губернатор. «У меня ни с кем нет вражды, только с Боулэ». Губернатор пытается намекнуть «ничего не предпринимать против него?» Она недооценивает меня». Гигантское дерево улыбнулся. Он не собирался прикасаться к Ван Боулэ, особенно при таком количестве свидетелей. Было бы глупо сейчас нападать на него. К тому же он планировал успешно выполнить задание в надежде произвести хорошее впечатление и зарекомендовать себя надежным человеком, если это слово было к нему применимо. Он хотел использовать эту операцию, чтобы втереться в доверие к Федерации. На самом деле, после присоединения к Федерации он выяснил, что внутренняя политика была не так проста, как это могло показаться со стороны. Политика людей напоминала мутные воды, где водилось много опасных хищников. До него доходили слухи о загадочном оружии под названием «Антидуховные бомбы». Когда первое удивление схлынуло, он задумался, какие еще секреты скрывала Федерация. «Военные каждый год отбирают талантливых людей и посылают их в неизвестное место. Вдобавок люди планируют колонизацию древнего меча из позеленевшей бронзы. Все знают, что в Федерации нет практика в стадии зарождения души. Раньше я так думал, но теперь не уверен». Глаза гигантского дерева заблестели... Он умело скрыл свои эмоции. Сейчас ему было нужно проявить себя. Губернаторы, оставшиеся военные, проводили спасательную группу к огромному летающему кораблю. На борт взошли гигантское дерево, эксперты стадии создания ядра, эксперты стадии создания ядра и возведения основания, а также Ван Буэлэ. Ван Буэлэ взял с собой ослика, животное, похоже, чувствовало напряжение людей на борту, давление гигантского дерева и других экспертов стадии создания ядра. Подогнув под себя ноги, ослик послушно рёк рядом с хозяином, чтобы никому не мешать. Ван и не стал пренебрегать простыми мерами предосторожности. Перед отлетом он сообщил обо всем главе секты Дао Академии Эфира, и сделал это он прямо на глазах гигантского дерева. Это немного его успокоило. Глядя на заснеженные равнины Марса, он про себя сказал, Линтяньхао, держись!»